Глава 41 Я не сплю. Нахожусь в том сладком состоянии дремы, когда ощущаю сильные руки Мигеля, прижимающие меня к груди, но в то же время витаю в мечтах, как в облаках. Стук в дверь грубо возвращает меня к реальности. Мигель лишь что-то сонно бубнит, сильнее стискивая меня в объятиях. «Дон Мигель, вас спрашивают». Будет мужа голос рабыни из-за двери. Мигель издает рык, поразительно похожий на медвежий, и недовольно открывает глаза. «Меня посещает дежавю». Точно так же несколько месяцев назад Мигель уходил в плаванье. «Что, опять?» – беспокойно спрашиваю я мужа. «Нет, не опять. Я же обещал, что никуда больше не уеду». Легонько, словно прикосновение крыла бабочки, он целует меня в губы. Интересно, кто его так срочно требует? И значит, что-то важное, раз Мигель так быстро собирается. «Так кто тебя зовёт?» – обеспокоенно спрашиваю я. «Фернандо ждёт в столовой», – ошарашивает меня муж. «Хочет рассказать, как он справлялся с Фазендой». «Посмотрите, какой важный!» «А Фернандо, дундук!» так и хочется стукнуть его по голове. Ну скажите, с какого перепуга нестись, сломя голову, едва начав передвигаться? Так он же еще очень слаб. Нельзя ему столько ходить и сидеть. Обеспокоенно, как курица носит, как вахчу я. Его же почти два месяца выхаживали, а он хочет себя угробить. Я соскакиваю с постели и начинаю натягивать на себя одежду. Помоги прошу я Мигеля, повернувшись к нему спиной и перекинув волосы себе на грудь, освобождая доступ к шнуровке платья. «Зашнуруй платье». Муж терпеливо помогает мне одеться, но уже даже потому, как он поправляет мне платье, я понимаю, что Мигель очень недоволен. «Запретит идти с ним?» «А мне необходимо услышать, что расскажет Фернандо». Наверняка у него уже есть версии, кто мог совершить нападение. И я больше чем уверена, он считает, что это Дон Смит. Этот славный, безобидный толстячок, который так стремится быть мне полезным. Джон Смит заменил мне отца, и я решительно отказываюсь считать его преступником. «А куда это ты так спешишь, что даже не ждешь горничную, чтобы одеться нормально?» Тщательно скрывая раздражение, которое все же проскальзывает в голосе, спрашивает Мигель. «Я хочу пойти с тобой». Разворачиваясь к нему лицом, улыбаюсь я. «Это исключено», – жестко говорит Мигель, и моя улыбка медленно сползает с лица, словно надеясь, что она думается. «Это мужской разговор. А тебе следует заняться своим огородом. Я привез тебе саженцы кофейного дерева». Медленно дышу, чтобы не сорваться. Обычно я очень бурно реагирую на дискриминацию по половому признаку. Но тут даже не знают, что это такое. принципы жизни – мир женщины, это ее муж, ее семья, ее дети и ее дом. «Мигель, я уже засадила кофейными деревьями три плантации», с гордостью говорю я. «Мы собрали и обработали около ста мешков кофе для продажи в Европу». В его глазах вспыхивает любопытство, но с истинным мужским превосходством Мигель говорит. «Это так интересно, расскажешь о своей игрушке потом». «Господи, дай мне сил, чтобы не сорваться и не закатить скандал». «А так хочется». «Это не игрушки, Мигель, это будущее Бразилии». Глубоко вдохнув, чтобы сохранить спокойствие, говорю ему я. Сахар, кофе и золото сделают богачом любого, кто раньше займётся разработкой этих направлений. Тори, потом поделишься со мной своими фантазиями, а сейчас мне пора. Фернандо заждался, а ему ты сама говоришь, нельзя долго ждать. Мингель захлопывает дверь перед моим носом. Напыщенный самодовольный индюк. Наконец-то я могу выпустить пар и в эмоциональном порыве выпускаю туфель в стену. Вот чье тут выдержать терпение? Как бороться с этим мужским превосходством? Так, нужно успокоиться и, как бы это ни звучало, но пойти подслушивать. Засунуть свои интеллигентские привычки куда подальше и отправляться дышать свежим воздухом под окном кабинета мужа. Собираю волосы в хвост, перетягиваю его лентой. Надеваю легкие тапочки, подаренные Мигелем. В них так удобно незаметно передвигаться по дому. Осторожно открываю дверь, чтобы она не скрипела, выскальзываю в коридор. В коридоре на ополке, не глядя, беру первую попавшуюся книгу. До лавочки, расположенной возле кабинета мужа, я добираюсь без приключений и устраиваюсь якобы читать. «Это не первый такой случай, Мигель, Чтобы услышать слабый голос Фернандо, мне пришлось хорошенько напрячь слух. Тори несколько раз пытались убить. «Зачем я тебя оставил на фазенде?» Голос мужа почему-то слишком холоден. Фернандо не заслуживает такого тона. «Чтобы ты соблазнял мою женщину?» «Я закрываю рот руками, чтобы не заорать. Что за вздор ты несешь?» «Если ты такой ревнивый и недоверчивый, надо было брать ее с собой», – спокойно говорит Фернандо. «Если бы не мое ранение, я бы ударил тебя, Мигель. Как ты вообще мог подумать такое про свою жену?» Вижу, как муж подходит к окну, я перебегаю на другую сторону, вжимаясь в стену дома, чтобы он меня не заметил. «Про жену я как раз ничего плохого не думаю», – отвечает ему Мигель. Я знаю, что она чиста передо мной и скоро подарит мне сыновей. Слышу, как облегченно вздыхает Фернанда, и у меня отлегает от сердца. Слава богу, что меня ни в чем не подозревает. Ты знаешь мои способности, и тебя я не могу назвать другом, продолжает Мигель. Ты же имеешь наглость любить мою жену. Завтра же покинешь Фазенду. Я пораженно замираю. Как же я сама не заметила. А еще говорят, что женщины чувствуют, когда мужчина влюблен. Я же проморгала особое отношение управляющего, списав его на заботу о жене друга и хозяина. Почему завтра? Давай уже сегодня, на ночь глядя, чтобы окончательно добить меня.